Глава 20. Но ну вот Ксения и испытывала, разбиралась, записывала, ломала голову, сортировала, не забывая, впрочем, сопровождать отца в поездках и стенографировать переговоры или итоги опытов. От непосредственного участия в лабораторных экспериментах Ксю на ее счастье избавили старшие посовещались между собой решили что достаточно для девочки пережитых стрессов не стоит будоражить воспоминаний и третировать травмированную нервную систему вот и славно решила она с благодарностью принимая такую поблажку а теперь все в одночасье рухнуло и главной проблемой было вовсе не то что имение подлежало капитальной реставрации тут как раз все было хоть и непросто но поправимо ужасно было другое то что В общем, на третий день после инцидента к ним в дом явился староста окрестных земель, принадлежавших другому владельцу, и попросил разговор от тет, тет с Салемоном. Так вот, мужчина неплохо ладил с отцом, оттого и пришел по собственной инициативе потихоньку предупредить о назревающей беде. Предыдущий мини-взрыв произошел непосредственно в доме. Его удалось замолчать перед досужими соседями. Теперь же скрывать произошедшее не имелось ни малейшей возможности. Люди были напуганы. И ладно бы только сами соседи, хозяева имений, эти как раз худо-бедно образованные, местами даже прогрессивные личности еще могли простить нашему дому громкое недоразумение. Но простой народ был в ужасе. В какие только злодейские вредители, как выяснилось, нас не записали. Ну колдуны, чернокнижники не меньше. Крестьяне между собой посовещались, раскалили, раскочегарили в своем кругу ситуацию до масштабов вселенской катастрофы и твердо вознамерились наше семейство с этих земель выживать. Не открыто нет. Что бы официально они могли с нами сделать? Тайным вредительством. А жить на пороховой бочке в любой момент, ожидая пакости, такое себе удовольствие. В общем, стало очевидно. Или мы уезжаем куда подальше добровольно, или нас вынесут отсюда на вилах. Куда? Как? Снова начинать с нуля. Салемон был из тех, на редкость стойких оптимистов, у которых волосы на голове Загорись, они спокойненько плюнут на ладошки, притушат ими пламя и невозмутимо скажут Спокойно, сейчас все решим. И тем не менее, ситуация была удручающей. И вряд ли отец, отважно бодрящий себя и всех членов семьи, хоть примерно понимал, что делать. Спасение пришло, как часто бывает, откуда не ждали, из столицы. Герман лежал в своей опостылевшей теперь уже кровати и на тысячный раз прокручивал в голове произошедшее с ним за последнее время случае, когда они с Марком едва не погибли, он помнил лишь до момента последнего падения. То, что тогда парень не принял, протянутый другом руки, как впоследствии выяснилось, обоим спасло жизнь. Теперь он разобрал на мельчайшие детали и отчетливо понимал ситуацию. Перед тем, как снова ухнуть вниз, Герман находился на уступе. И когда старый корень все-таки надломился, парень упал уже почти без ускорения, единственно, лишь под действием веса, к тому же плашмя. На его счастье, немногим ниже, оказался еще один выступ, чуть пошире и поровнее. Он и стал спасением. Не дай бог бы он схватился за Марка, все, хана обоим. Дело такое. Верить или нет воля каждого, а парень снова выжил. Вот просто вопреки всякой реалистичности и гипотетически существующему лимиту везения. Или же его кто-то настойчиво хранил? Одна беда — спасительный уступ под ним оказался, а соломки на нем нет. Герман очень неудачно напоролся спиной на торчащий ребром камень и повредил позвоночник. Неизвестно сразу ли, или же в процессе спасательной операции ему доломали что-то там в костях и нервах. Нижняя часть его тела потеряла подвижность. Синяки и ссадины уже давно зажили. Последствия сотрясения тоже почти не беспокоили. Голова парня как раз удачно приземлилась на густой пучок травы. Но то, что он теперь беспомощный калека... Поначалу новое его состояние доводило Германа до исступления. Хотелось выть, орать и крушить все, до чего могли дотянуться руки. А дотянуться они теперь не могли почти ни до чего. Это сводило с ума, лишало сна силы воли. Глотая злые слезы, Герман стискивал зубы в темноте и думал, думал, искал ответы, зачем ему такая жизнь, зачем ему все это богатство, титулы, связи, если он теперь не имел возможности самостоятельно воспользоваться даже туалетом. Паралич нижней части тела. Примириться с этим в состоянии только самые мужественные люди. А Герман все же никогда не был слабаком. Примириться на время — да. Но не смириться навсегда, по крайней мере, до тех пор, пока не исчерпались все, даже самые нелепые, мифические способы, побороть недуг, всегда остается надежда. Бернар неотступно находился рядом с Германом. Верный слуга видел каждой частицей своего доброго сердца, чувствовал страдания молодого господина, переживал его отчаяние, вместе с ним и боялся. Страшился того, что парень не выдержит и найдет способ уйти. Напрасно заботливый опекун беспокоился. Герман не для того уже дважды увернулся от смерти, чтобы сдаться и добровольно улизнуть от навалившихся бед за черту вечного забытия. «Молодушие», — считал он, — «а значит, следовало брать себя в руки». Но хотя они остались вполне рабочими, горькая усмешка трогала губы парня. И искать способ поднять себя на ноги. Тем более, что остальные заботы как бы отвалились сами собой. Выпросил на свою голову отсрочку от свадьбы, запоздало корил себя Герман. Просите, как говорится, и дано будет вам. Ситуация с ненавистной женитьбой действительно повисла в воздухе. Никто не знал, чем разрешится проблема со здоровьем жениха. А потому помолвку не могли ни отменить, ни логически завершить. Все отодвинулось на неопределенный срок. Ничего, ничего, бодрил себя молодой человек. Мы еще поборемся, мы еще поторгуемся с судьбой. Тем более, он какие союзники рядом. Как уже говорилось, Бернар находился с Германом постоянно и был его нянькой-сиделкой, пилюли от хандры и ногами одновременно. Оливия, признаться, несколько раскис. При посещении брата не всегда мог скрыть жалости и даже просто посмотреть тому в глаза, но тоже выражал готовность пойти на все, сделать что угодно, лишь бы помочь Герману. Загвоздка в том, что никто не понимал, как. Как это сделать? Практически безучастным исключением была, пожалуй, Оливия. Наш граф наконец-то воочию познакомился со своей невестой. Она пару раз навещала его под присмотром родителей. Как ни парадоксально, вот уж кому Герман сейчас совсем не завидовал и даже сочувствовал, так это ей. Понятное дело, высокомерная красотка попала в абсолютно патовую ситуацию. Ее семейный статус заморозился в положении вечная невеста перспективного калеки. Или теперь уже без перспективного. Одним словом, визиты к жениху давались ей с большим трудом. Со всей очевидностью делать приветливое лицо и выжимать из себя положенные слова поддержки получалось у барышни с напряжением всех моральных сил. Герман был рад, что девица не являлась к нему часто. Но самыми благодарными и действительно эффективными помощниками графу сейчас были, конечно же, Марк и еще больше его величество король. Принцу в переделке покалечило ноги. Одна была жутко вывихнута, вторая, как он тогда и предположил, сломана. Конечно, и его жизнь сейчас была далеко не сахар, однако молодой человек отчетливо понимал, что обязан Герману тем, что до сих пор дышит. И вообще, по сравнению со своим другом, он отделался легким испугом. Его величество готов был пол царства отдать за то, чтобы вернуть к нормальному существованию молодого графа. Ничего удивительного, Герман спас жизнь его сыну, и, как оказалось, не в первый раз. Тот учес и был так памятен его высочеству и прежнему графу, что однажды в ранней юности они уже имели приключения на запретной скале. Разве только последствия тогда не оказались настолько плачевными? Марк и граф в тот раз, вопреки всем табу, пробрались на скалу и отыскали даже не пещеру, а узкий лаз вроде разлома. Двум в те времена еще достаточно худосочным подросткам удалось проникнуть внутрь. Там, внутри утеса они обнаружили провал, нечто похожее на дикий колодец. Как об этом узнал Герман? Не поверите, как прост ответ на этот вопрос. Дневник юного прежнего Германа. Наш граф... Перерыл, ну, просто тьму муклатуры, пытаясь разузнать об этом мире побольше, но ему даже в голову не пришло поискать что-то из личных архивов подобного порядка от своего предшественника. Просто сам Герман никогда не вел дневников. Он не догадывался о возможности существования подобного документа, зато об этом отлично помнил его камердинер. И когда парню было совсем худо, не зная, чем еще помочь своему подопечному, Бернар предложил ему полистать написанные собственной рукой страницы прошлого. Этот дневник стал самым большим открытием — кладом, раскрывшим Герману многое про его автора и семью, в которой он рос, и тайну утеса Блаженной Марты в том числе. Принц тогда поскользнулся и потерял равновесие, едва не сорвавшись вниз. Как и теперь рядом оказалась рука друга. все обошлось разбитыми локтями, коленками и кратковременной лихорадкой у его высочества. Конечно, взрослые от них узнали только полуправду, но с тех пор и появился у друзей собственный секрет, а у Марка эта тяга к высоте. Венценосный мальчишка не хотел сдаваться страху перед ней и нарочно заставлял себя бороться, выбивая клин клином пока не победил свою, как он считал, трусость до конца. Теперь же происшествие никому не казалось простым несчастным случаем. Чудище, что напугало лошадь и заставило животное уронить пролетку, появилось в нужный момент по чьей-то воле. Бедного кучера застращали до смерти, выпытывая все обстоятельства дела. И он хоть и с некоторым колебанием показал, что зверь был вовсе не зверь, а, скорее всего, огромная собака или волк, Или все таки собака? В королевской тайной службе сразу сообразили, что таких случайностей просто не бывает, и теперь все силы следователей и дознавателей были брошены на то, чтобы раскрыть заговор против наследника престола. Параллельно Его Величество Король призывал лучших врачей современности на помощь сыну и его спасителю. Только если с принцем все разрешалось более-менее гладко и оптимистично, то решить проблему или хотя бы с какой-то долей достоверности предугадать прогнозы для Германа пока не удавалось никому. В итоге его величество отправил гонца в соседнее государство. Являясь человеком порядочным и настойчивым, умевшим быть благодарным, особенно если речь шла о королевских, точнее даже о родительских долгах, он решился привлечь иноземную медицину. Поговаривали, будто водились у них умельцы, поднимавшие мертвых пациентов на ноги. Герман же тем временем ломал голову над тем, как прямо сейчас упростить себе жизнь и сделать свое тело более мобильным.